Глава 17. Императорская милость. Мы собрались в огромном зале. Под сводчатым потолком парили в воздухе громадные люстры с множеством свечей. На стенах висели картины гигантских размеров на любой вкус и цвет, от пейзажей до масштабных батальных сцен. Всех их объединяло то, что написанные они были мастерски. На полу, натёртом до зеркального блеска, в центре зала стоял стол. Он был накрыт ослепительно белой скатертью и заставлен бесчисленными блюдами с разнообразными яствами. Между ними возвышались кувшины с вином. Вдоль стола на лавках сидели Нелейна, Зельда, Каин, Артём, Сана, я и ещё несколько незнакомых мне магов, и бледный человек с угрюмым лицом и тяжёлым взглядом. представленный нам как мран причём при виде его у зельды вытянулось лицо лишь нелейна хранило полное спокойствие во главе стала сидел представительный мужчина очень высокого роста если во мне было 190 см то в нём как минимум все 220 у него было словно высеченное из камня невозмутимое лицо с аккуратно подстриженной бородой Сеньи холодные глаза изучающе смотрели на присутствующих. Одет человек был в позолоченную кольчугу, усыпанную бриллиантами. Это был император девяти миров, Горар IV. Итак, заговорил он. Я признателен тебе нелейна за помощь в ликвидации заговора Азеранда. Я сожалею о гибели динца, и ты заслуживаешь награду. Проси всё, что пожелаешь. Ваше величество, поднялась магистр. Я просила бы вас отменить закон, ограничивающий путешествия между мирами, или, по крайней мере, внести в него существенные изменения. Азиран был против этого. Задумчиво произнёс император, погладив бороду. Да и мне эта идея не по душе. Но я обещал исполнить твоё желание. Завтра к тебе прибудет мой придворный маг, и вы всё с ним решите. Я дам соответствующие указания. Нелейна села, не скрывая своего торжества. "Теперь дальше", продолжил император. "Компт не будет упразднён, как об этом просит Орден Ведем. Ваше величество", Нелейна попыталась возразить, но император жестом приказал ей замолкнуть. "Он будет просто реорганизован. На место Азиранда я назначаю Мрана." Этот человек предан мне и будет беспрекословно выполнять все мои приказы. Это уже решено. Последняя фраза явно была адресована Нелене. И третий вопрос. Что делать с избранными? Что делать? Они прошли ритуал, заметила Нелена. И теперь вольны сами выбирать место пребывания. В девяти мирах живут по моим законам. Ледяным тоном произнёс Горрад четвёртый. Поэтому именно я буду решать, что делать избранным. Тем более, что сейчас, когда нам открыт доступ в мёртвые миры, у меня есть далеко идущие планы, связанные с ними. И не последнее место в них занимают избранные. Позвольте сказать, ваше величество. Мне Лейна не удовлетворилось подобным ответом. Я вынуждена напомнить о том, что согласно всем математическим канонам, избранные не подчиняются никому. Избранные свободны в поступках, в этом их предназначение и судьба и Я прощаю тебя только потому, что ты помогла мне сегодня, отрезал император. Избранный, именуемый Олегом, останется в зене до тех пор, пока я его не вызову. Это моё повеление. Я так хочу. Это все происки Имрана, прошептала мне на ухо Зельда. Но вы повелитель Компта очень хитёр. Он, конечно, не Азирант, но всё же Я внимательно слушал речь императора. Он показался мне слишком самонадеянным. Но эта черта, наверное, присутствует у всех монархов. Позвольте, ваше величество, Все с удивлением посмотрели на меня, не исключая самого императора. Ваше величество, я не собираюсь идти к вам на службу. Если вы помните, как вам здесь неоднократно повторяли: я избранный, а это значит, я сам буду решать кому и как мне служить. В зале наступила мёртвая тишина. Император с изумлением поглядел на меня и рассмеялся. А он мне нравится. Внезапно заявил говард четвёртый. Никто и никогда мне не противоречил. За твою смелость я дарую тебе свободу. Ты на самом деле достоин выбирать свою судьбу. Однако в девяти мирах тебе придётся соблюдать законы, установленные мной. Соблюдать законы и подчиняться это разные вещи, ваше величество, заметил я, приободрившись. "Истинно так", кивнул император. «Тем не менее, я предлагаю тебе службу». «Что за служба?» «После Зейна ты отправишься в Мертвые Миры и будешь там моим полномочным представителем. Подробности я поясню после твоего согласия. На этом, я думаю, мы закончим нашу беседу. К сожалению, госпожа Нелейна, я не могу остаться с вами. Моего присутствия требуют важные государственные дела». Горрард встал, за ним встали все. Когда минута молчания закончилась, император, кивнув, покинул зал вместе с мраном. Лучники у дверей последовали за ним. "Ну ты молодец!" В глазах у Нелейны я увидел весёлые огоньки. Император не привык, чтобы с ним так разговаривали. И не был бы императором, если бы не признавал своих ошибок. "Ты угодил ему сейчас, Олег, но впредь будь осторожнее". Императорская милость недолговечна. Я пожал плечами. Честно говоря, я этого не боялся. Сегодня мы пируем, воскликнула Нелейна, и эти слова стали сигналом к началу трапезы. Празднику долься на славу. В разгар пира меня с Артёмом отозвала в сторонку Нелейна. Вот что я хочу сказать вам, друзья мои. Я подумала, и надо признать, в этот раз император оказался прав. Вам надо отправиться в Зейн. Вы, конечно, хотите знать почему? Об этом я расскажу завтра. Я навещу вас. На этом наш разговор был закончен. Мы вернулись к столу. Сана вопросительно посмотрела на меня, но я улыбнулся и пожал плечами. Признаюсь, что у меня появилась невероятная мысль, и я хотел узнать, как отнесётся к ней девушка. Я решил предложить ей отправиться в Зейн вместе. Это было самое надее на с моей стороны, но мне казалось, что наши чувства взаимны. К сожалению, моё предложение девушка отклонила, сказав, что не хочет покидать Арткос, особенно сейчас, когда её приняли в Орден Ведьм. Может быть, потом. Но загрустить мне не дали. Артем быстро разобрался в ситуации и до конца пира не отходил от меня. Честно говоря, с трудом припоминаю, как мы добрались до нашей комнаты. Проснулся я от холода. Странно, но единственное, что мне врезалось в память, когда рухнул на кровать, это ярко пылающий камин, от которого в комнате было очень жарко. Сейчас он был потухшим. Я посмотрел на Артема. Тот приспокойно спал, не обращая никакого внимания на внезапное похолодание. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я сел на кровати и опустил ноги на пол. Внимательно осмотрел комнату. У меня неожиданно появилось такое впечатление, что здесь, помимо нас с Артёмом, находится ещё кто-то. Я осторожно сел, внимательно прислушиваясь к окружающим звукам. Всё было спокойно. Может, мне померещилось? Я уже решил вновь лечь на кровать, как вдруг увидел тёмную фигуру, стоящую в углу. Она выглядела настолько зловеще, что я невольно вздрогнул. Кто здесь? громко спросил я и прошептал заклинание. В комнате стало светло, и теперь можно было хорошо рассмотреть ночного гостя. Нечто призрачное, напоминающее человеческую фигуру, постоянно меняющее свои очертания. Вместо лица серое пятно. Несмотря на его пугающий вид, существо не вызывало у меня никакого страха. Кто ты? ещё раз спросил я. Я, раздался тихий шёпот, не имеющий имени. Отлично, и зачем ты явился? За тобой. Сейчас ты пойдёшь со мной или умрёшь. Послушай ты, бесформенный комок слизи, сказал я сердито, чувствуя, что начинаю злиться. У меня нет желания куда-то отправляться, так что советую покинуть это помещение и сделать это как можно быстрее. Я хочу спать. Как ты смеешь разговаривать со мной таким образом? Тебе не ясно? Мне надоел этот бессмысленный разговор. не имеющему имени, он тоже, видимо, надоел, и он поплыл на меня. Недолго думая, я метнул в него огненный шар, но без особого успеха. Шар растворился в серой массе. А тем временем, в руке надвигающейся на меня твари, я увидел нечто, напоминающее меч. Похоже, я недооценил своего врага. Попробуем ещё раз. Теперь я просто представил, как фигура, надвигающаяся на меня, разрывается на части. Раздалось громкое шипение, и я открыл от удивления рот. Не имеющего имени разорвало в клочья, которые разлетелись по всей комнате. Один кусочек плоти упал у моих ног. Я наклонился и хотел поднять его, но не успел взять руки, как он растаял. Самым странным было то, что мой друг, дрыг без задних ног, ни на что не обращая внимания, Решив, что утро вечера мудренее, я тоже отправился спать. Разбудила нас Зельда. Когда мы привели себя в порядок, я рассказал ей и Артему о ночном госте. «И ты с ним так легко разделался?» В голосе девушки было восхищение. «Да, а что?» «Не имеющий имени верный слуга Зеранда Великого, одной из самых опасных существ, созданных повелителем компта». Я этого не заметил. И как он пробрался в Орткос? Зельда уже начала разговаривать сама с собой. Ведь магические поля не должны пропускать подобные существа. Я Её монолог был прерван появлением Нелейны. Когда она узнала о нашем ночном госте, то отреагировала более спокойно, чем Зельда. Но всё равно удивление полностью скрыть не смогла. Вообще Нелейна была в прекрасном настроении. Ко мне она стала обращаться настолько уважительно, что я стал испытывать смущение. "Итак, друзья мои", произнесла Нелейна, удобно устроившись на мягком диване. "После твоего вчерашнего выступления на пиру ты стал одним из фаворитов императора. Никто на моей памяти не смел подобным образом разговаривать с ним. И тем более удивительно, что ему понравились твои слова". Теперь о вашем путешествии. Я должна объяснить тебе Олег кое-что. Ты можешь путешествовать по девяти мирам. К сожалению, имеющейся сейчас у тебя энергии хватит лишь на одно путешествие в Зейн. Ты и Артём отправляйтесь обычным путём. То есть, подозрительно осведомился мой друг. Через обычный туннель транспортиции. Он будет готов к сегодняшнему вечеру. Подождите, произнёс я. Почему только на одно путешествие? И сколько времени я проведу в зене? Ты первый избранный, а все пророчества имеют свою точку зрения на этот вопрос. Но ясно одно: должно пройти некоторое время для того, чтобы ты привык к своим новым способностям. Пока это не произойдёт, ты не сможешь свободно путешествовать по ветвям миров. Это может длиться месяц, может быть, несколько лет. Но рано или поздно это свершится. И тогда жди гостей. Если не возражаешь, я лично дам тебе несколько уроков магии. Тебе это пригодится. Ты знаешь, как путешествовать по мирам, но делаешь это очень неуклюже. Почту за честь Поклонился я и бросил строгий взгляд на улыбавшегося Артёма, который до сих пор не мог привыкнуть к местному этикету. "Так да пойдём со мной?" поднялась Нелейна. "А я?" завопил Артём. "Ты можешь осмотреть замок." Улыбнулась Зельда, которая за всё время разговора не проронила ни единого слова. "Я буду твоим гидом, надеюсь, ты не возражаешь?" "Нет, конечно нет." Я вышел вместе с Нелейной. Поплутав минут десять по коридорам арткоса, мы прошли через украшенные по золотой массивные двери в большую комнату. В ней стояло десятка полтора деревянных столов, напоминавших обычные школьные парты. Напротив них на стене висела огромная черная доска, а рядом с ней стоял странного вида стол в форме шестиконечной звезды, весь испещренной причудливыми надписями. Оставшиеся стены были заставлены шкафами, набитыми книгами. Это наша гордость, сказала Нелейна. Здесь учатся послушницы Ордена Ведим. В этой комнате одна из лучших библиотек в девяти мирах. Многие из книг в этих шкафах существуют в единственном экземпляре. Ты должен учиться, Олег. Учиться правильно использовать свою магическую силу. К сожалению, у нас мало времени, но я всё же попытаюсь объяснить тебе основные правила. Я сел за парту, а Нелейна подошла к шести конечному столу. Урок начался. Глава ордена ведьм была превосходной учительницей. Правда, я подозревал, что не обошлось без магии. Все заклинания, о которых она мне рассказывала, я запоминал мгновенно. Урок длился долго, но для меня он пролетел очень быстро. Когда Нилейна заявила, что он закончен, я бросил взгляд на часы с удивлением обнаружил, что провёл в классе 4 часа. Вы скоро отправляетесь, сказала Нилейна, когда мы подошли к нашей с Артёмом комнате. Иди, избранный. Там тебя ждут. Меня ждала Сана. Оставшаяся до нашей транспортировки время мы провели вдвоём. А когда настал момент расставания, Нет, я даже не хочу вспоминать об этом. Когда прощание закончилось, нас отвели в просторную комнату с огромным квадратным порталом, горевшим на стене матовым белым светом. Кстати, по пути я обнаружил, что амулет Грандена исчез. Ума не приложу, где я его потерял. Расстроился я сильно, но что тут можно поделать? Последний раз, попрощавшись с Нелейной, мы вошли в портал.